В Мэйзон-Сити, когда мы нанесли судье Ирвину ночной визит, Люси сопровождала хозяина. Это было в 1936 и к тому времени Люси прожила у сестры почти год. Хозяин сам изредка наведывался на птицеферму, чтобы соблюсти приличие. Два или три раза газеты, точнее правительственные газеты, помещали снимки хозяина с женой и сыном,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 После первого числа, когда получали от университета свои жалкие гроши в оплату за свою жалкую работу в качестве ассистентов. приезжает